«Луиза, скажите, правда ли вы приехали в Париж, потому что меня не было в Блуа?» Ле покраснела и закрыла лицо руками. «Да, это правда!» — скричал взволнованный Рауль. «Вы приехали из-за этого?» «О, я вас люблю так, как еще никого не любил!» «Благодарю вас, Луиза, за преданность!»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 Рауль вышел из поля рояля с намерениями, исполнение которых не допускало никакого отлагательства. Во дворе он сел на лошадь и выехал на дорогу в глуа между тем, как во дворце к большой радости придворных и к великому огорчению Дегиша и Бекингена заканчивалось торжество бракосочетания герцога Орлеанского и английской принцессы. Рауль спешил. Через 18 часов он был в Блуа. По дороге он придумывал самые убедительные доводы. Лихорадка тоже неопроверженный довод. А у Рауля была лихорадка. Атос сидел в своем кабинете и писал мемуары, когда гримо ввел к нему Рауля